Из дневника следователя Савельева. Лискова, 24 июля 2018 года. В Лисков из города я вернулся после обеда. Заскочил к Сидорчуку, обсудил с ним действия по разработке друзей, соседей, бывших сослуживцев Полежаева, всех, кто теоретически мог быть его поддельником. Михаил с парой оперов отправился выполнять поручение, а я поехал к Кире и уткнулся в закрытую дверь. Постучал, покричал, обошел сад никого. На шум из-за соседского забора выглянула немолодая дородная да тетка, обтирающая потное лицо краем фартука. те горой! Ты чье-то там булгачишься? Примечание. Булгачится, беспокоится. У всех не сушек моих распугал. Нечего по чужому участку шастать. Простите, уважаемая, я ищу девушку, которая здесь живет, Киру. «Вы случайно не видели ее?» «А, пожалицу-то эту! Знамо видала. Они с этим э, Владимировичем из большого дома укатили на машине. Знать, на прогулку!» Соседка явно была рада поддеть меня острым словцом. «Вы Олега Круглова имеете в виду?» «Его, его, Родимова. Подкатил, погудел, локаянный на всю улицу, а на и умчали. Чуть петуха моего не задавили!» Почувствовав неприятный укол ревности и понимая, что мои вопросы только раззадорят ее любопытство, спросил: И что, часто он так за ней заезжает? Врать не буду, милок, впервой. Он как домик-то этот снял у клавки, так тутася не бывал. А тебе зачем? Подойдя к забору, я показал служебное удостоверение. Зыркнув глазами, Тетка сразу приосанилась, одернула ситцевое платье, подвязанное передником. «А я буду Антонина Васильевна Овсова. Можно просто баба Тоня». «И что, Антонина Васильевна, вы, наверное, все время тут в саду и на огороде трудитесь?» «Ох, мил человек, годы уже не те. Так помаленьку ковыряюсь. В былые-то времена тяпочку полукруглую наточишь». Ножки свои молодые растопыришь И как зачнешь гряду рубить, формовать А окучивать опосля дожечка хрум хрум -ш, ш А то чернозему самого ценного полезного Из лесу с мужем моим Наскребали и на участок носили Закинешь мешочек на плечо и радуешься Доброе дело глину разбавить, клубничку подкормить Помидорчиком подсыпать А то песку речного кабачкам дотыквам. тыквам Они любят, чтоб дышала. Потом веток к королям, люцерны, короче к гусям, травки с комбикормом. На улице печка летняя с баком здоровым. Овьем кукуруза, не кормовая, желтая, а настоящая. Белая, пахучая, вкуснющая. А теперь чаток ма огурцы до да помидорки, до да картошки две гряды, до да смородины, пяток кустов. Много ли мне одной надоть? «А дети-то все городские, по курортам ездить, а у нас-то, поди, получше будет». И ничего вокруг необычного не замечали? Мне с трудом удалось вставить слово в поток воспоминаний труженицы садово-огородного хозяйства. «Значится так. Дня три назад Ванька Полежаев тут крутился, с рыбой своей окаянной. Он же с покупателями из отдыхающих гораздо был лясы точить, чтобы улов свой сбагрить». «Прости меня, Господи грешного, что так о то Потом приехала какая-то городская деваха, подружайка пожелиться-то, а вчерась цельная компания завалилась, пили, гуляли аж до утра. Вы примите меры, товарищ следователь!» «Примем, обязательно примем. А что, дружки Полежаева тоже рыбой промышляют?» «Да какие у него дружки! Так, кружку пива выпьют у магазина, да спорят, у кого щука больше!» Ванька-то, он все особняком держался, себе на уме был, гордый. Как в деревню воротился, так бабылем и жил. В церкву ходил в соседнее село, где новый храм заложили в память о старом монастыре. Он там помогал, когда не рыбачил. В усадьбе Кругловых я застал только рабочих, которые в отсутствие заказчиков устроили перекур и, растянувшись в тени деревьев, прямо на траве дремали. Узнав, что хозяин отправился в Рыбнинск по делам, а Ирина ушла в прибрежный отель, я тоже решил прогуляться в ту сторону. Надо было отвлечь себя от мыслей о Кире, разъезжавшей сейчас где-то с другим мужчиной. Шумиха вокруг последних событий в Лиськово уже улеглась, и деревня жила обычной, неспешной летней жизнью, которая в жару стекается к воде, на пляже. По речной глади сновали лодочки и катера водные велосипеды и досочки с парусом. Виндсерфинг входил в моду и в наших краях. Мимо пробежала шумная стайка мальчишек, босоногих и уже до черна загорелых. «В городе я успел заскочить домой», — потискал Нельсона, который недовольно урчал, возмущаясь моим долгим отсутствием, и переоделся в легкие брюки и белую тенниску поэтому все принимали меня за очередного отдыхающего, прячущегося за темными очками авиаторами от палящего солнца и не обращали внимания. Не заметила меня и парочка, укрывшаяся в тенистой беседке над обрывом недалеко от отеля. Приняв их сперва за воркующих влюбленных, склонивших друг к другу головы, я с удивлением узнал хозяйку усадьбы Ирину Круглову и Матвея Запольского. Остановившись за густыми ветвями разросшихся шиповника и боярышника, я прислушался к разговору. Сработала профессиональная привычка, ради которой частенько приходится поступаться принципами вежливости и тактичности. «Милая моя Ириночка, ну что за глупости-то опять втемяшила в свою прекрасную головку? Сначала ты решила, что муж хочет тебя бросить и оставить без средств. Зачем тогда ему строить этот роскошный дом, справлять новоселье?» чтобы потом делить все это в суде. Допустим, он к тебе охладел. Такое бывает. Но у тебя есть я, наша любовь. Разве этого мало? Потом ты приревновала его к Даше. Ну что с того, что он рисовался перед ней в тот вечер? Новая привлекательная личика всегда возбуждает мужчин, а девушкам такое внимание льстит. Вот дуреха и делала вид, что ей интересны все его рассказы. Кстати, твой муж и вашему дизайнеру уделял не меньше внимания, что тоже объяснимо. Она умна не менее, чем симпатична. Не за этими же грымзами ему ухаживать, которых от зависти к вашей усадьбе перекосило. А у Даши, кстати, был роман с нашим оператором. Романом. Только они его старались скрывать, думая, мы с Теграном ничего не замечаем. А все потому, что Ромка еще с бывшей не развелся. И у них там споры из-за опеки над ребенком. И пока его семейство в Турции загорает, они с Дарьей в эту экспедицию и вписались, чтобы побыть вместе. «Ты меня не понимаешь, Матюша. Я совершенно одна, никому не нужна. Даже ты больше времени проводишь с аквалангом, чем со мной. А ведь говорил, что приехал сюда ради меня. Но поиски мифического медальона затуманили тебе разум, совсем как Тиграну его львы, а я вынуждена бегать за тобой, искать возможность увидеться». Уверенно, медальон — выдумка художника для создания образа, а все разговоры о чудодейственной силе — сказка. Неужели ты, современный молодой человек, всерьез полагаешь, что какая-то безделушка может иметь целительную силу, продлевать молодость? Да, я верю в предсказания, в астрологию, но не в подобные байки. Наука, человеческий разум — только они способны творить чудеса. Знаешь, в юности я мечтала создать такое лекарство, которое будет лечить самые страшные болезни. Но вышла замуж, бросила карьеру. Сейчас думаю, зачем? Я бы могла достичь большего. Может быть, стать знаменитой. А я заперла себя в четырех стенах, променяв свои мечты на уют, деньги, достаток. И теперь даже это хотят у меня украсть». Я же объяснял тебе, что хочу использовать историю с медальоном и затонувшим монастырем для своей новой разработки. Но это мой проект. Зачем его раскрывать заранее? В сфере компьютерных игр столько конкурентов. А я надеюсь заработать хорошую сумму, чтобы увести тебя на край света. Поэтому Тигран с поиском этих львов, его армянской истории, подвернулся как нельзя кстати. И средства для экспедиции он нашел. «Будет странно, если я не стану принимать участие в поисках вместе с остальными. Уж, надеюсь, ты не ревнуешь меня, Ковитисяну и Фадееву». Мы обследовали большую часть развалин. Осталось совсем немного, несколько погружений, и все, я буду свободен. Они уедут, а я найду предлог остаться поближе к тебе. «Хорошо, я буду ждать». Олег совсем замучил всех поисками картины. Полиция рыщет повсюду. «Нам надо пока быть осторожными». Возвращайся к себе. Передай Роману, что я перевела деньги на похороны Даши, ее родителям. Завтра утром они будут отпевать ее на городском кладбище. Вы поедете? Тогда купи и от нас цветов. А вечером встретимся здесь же. Хорошо? Сейчас надо бежать. И так полдня пропадаю. Муж, наверное, хватился уже. Хотя ему сейчас не до этого. Но у меня тоже есть свои планы. Я вжался вглубь кустов, царапающих своими колючками и шипами, чтобы остаться незамеченным. Любовники разошлись в разные стороны. Смысла идти вслед за Матвеем в отель не было, я и так услышал больше того, на что рассчитывал. Подождав немного, я присел на лавочку в беседке, обдумывая ситуацию. Оказывается, в роскошной усадьбе Кругловых все не так благополучно. Что ж, чтобы не терять время до возвращения Киры, познакомлюсь-ка я со священником, который занимается строительством храма. Почему-то мне хотелось побольше узнать о личности Ивана Полежаева, так скоропостижно скончавшегося.